Глава четвёртая. Неприятности. Наверняка нас уже искали. Негласно. Вряд ли спецслужбистам могло прийти в голову развесить на столбах портреты императора. Мол, разыскивается, сбежал. Скорее всего, мобилизовали всех сотрудников шерстить вокзалы, речной порт, аэропорт и причальные мачты для пассажирских дирижаблей. Поставить по агенту на каждом перекрёстке – это просто нереально. Мы выбирались из Аркаим и пешком. Шли легко, бодро. Банковую извозчика оказалась отличной, а завтрак на скорую руку, собранный его женой, пухнато тело и женщины лет пятидесяти здорово подкрепил наши силы. Пролетка, запряжённая пугливой кауркой, довезла нас до трамвайной остановки и покатила дальше работать. А мы выбросили стремянку и трубачиствовые инструменты в ближайшую канаву и перерядились из за кустами в цивильные. из запасов забытливо оставленных Феликсом под диваном. Я наклеил на переносицу его величества пластырь, и юноша приобрёл вид ещё более лехой. И вот теперь столица осталась позади. Повозка и автомобиль на этой из забытой Богом грунтовки почти не попадалась, так что рассчитывать на попутку не приходилось. Какие планы дальше, спросил император. Доберёмся пешком до Трёхгорного, там ждёт посылка на почте до востребования. И нормальные вещи. Я, к сожалению, взглянул на свои брюки в полосочку. Ненавижу одежду в полосочку, и Феликс об этом прекрасно знал. А документы? Я молча протянул ему оба наших паспорта, моё удостоверение журналиста и диплом доктора антропологии, к сожалению, поддельный. Его корочку младшего научного сотрудника и дождавшись приступа весёлого смеха, удовлетворённо хмыкнул. Он тоже оценил шуточку. И откуда такие солидные бумаги и так быстро? У меня есть друзья, которые мне доверяют, ответил я ту самую тупо полуправду. И предан вам безмерно. Оттуда и документы, и легенда. Ну-ну. И как мне теперь вас звать? Сергей Баскуртович? Господин Волков? Поскольку у нас серьёзная научная экспедиция, и я её глава, можете звать меня шеф. И прошу всерьёз отнестись к работе. Я намереваюсь регулярно снабжать подорожник статьями и фотографиями на этнографическую тематику. Вы умеете фотографировать? Э-э-э, научим. Не к лицу целому доктору наук, самому Сергею Баскуртовичу, вспышкой щелкать. Для этого ассистенты имеются. Правда, Иван Васильевич? Ещё и Васильевич! Он веселился вовсю. Кто придумал эту фамилию? Царёв! Конспирация на высшем уровне. А что касается науки, вот, например, я, судя по этим документам, целый бакалавр. А какова была тема моей дипломной выпускной работы? Я ведь понятия не имею о студенческой жизни и в этнографии, как говорят, не в зуб ногой. А вы учились заочно, сдавали экзамены экстерном Ване. А тема диплома у вас звучит следующим образом. Быт и нравы населения имперского Крайнего Севера. Свальбарцы, самоеды, ссыльные. «Наукообразно и в лужню сядете, даже перед самым въедливым собеседником». Он остановился и глянул на меня удивлённо. «Вот как? А ведь верно. По крайней мере, практика была самая, что ни на есть суровая». «А я о чём говорю?» «Погодите, вот мы с вами из Шамахани вернёмся, вы у меня на самом деле бакалавр защитите. Это я вам как магистр говорю». Солнце периодически пряталось за облаками, так что жара нас не допекала. «Да». До большого богатого села Трёхгорного было вёрст 12 от Аркаима, так что мы рассчитывали добраться туда часа за 3. Я видел, что император, теперь уже Ваня Царёв, откровенно наслаждается пешим походом и радовался за него. Засиделся парень под присмотром. Я забрал посылку, увесистый фанерный ящик и задержался совсем ненадолго, читал телеграмму. Выехала домой. Тчка. Никто не приходил. Точка. Люблю. Точка. Гимнозистка. У меня камень с души упал. Лиза в порядке. Хотелось бы знать, насколько плотно конторские приглядывали за мной в последние 2 месяца и что им было известно о моей невесте. Но одно утешало. Теперь скорый поезд намучал её в Эвксину, а там уж маменька и папенька возьмут её под крылышко и в обиду не дадут. Тем более кошмарить их сильно не должны. В конце концов, Феликс сам просил меня создать для императора, то есть для ассистента Царёва, обстановку, максимально приближённую к боевой. А что сбежали, так это чтобы лишнее внимание не привлекать? Да и кротов в верхах никто не отменял. Прознают тёмные силы, что Ваня теперь вольная птица. И подошлю татских церберов. Проклятие. Я краем глаза заметил через окно на улице нездоровую ситуацию. Мой младший научный сотрудник стоял в окружении каких-то фронтоватых молодых людей, которые весьма агрессивно жестикулировали. Не подали у котера хотел автомобиль. Какая-то иностранная модель с волчьей мордой над радиаторной решёткой. Ну как можно было успеть вляпаться в неприятности? Сколько меня не было? Четверть часа. Ящик постоит здесь, констатировал я, взгромождая посылку на подоконник, и под неодобрительный взгляд почтмейстера выбежал на улицу. Успел вовремя. Разнаряженный в пух и прах щеголь с волосами обильно смазанными бриллиантином и гаденькой улыбкой под тараканьими усиками уже размахивался тростью с массивным набалдашником. «Всякое быдло!» — услышал я с самой конец его фразы. «Отставить! Смирно!» — рявкнул я. Сработало безотказно. Они все вчетвером точно отслужили, по крайней мере, в ополчении. Туда на три месяца забирали всех, даже аристократов и дегенератов, А поскольку мордовороты Унтера реакцию на командирский рык дрессировали в первый же месяц, успех был гарантирован. «Что здесь происходит?» — обратился я к Ивану. «Они вели себя неприемлемо. С девушками!» Царев кивнул в сторону проселочной дороги, на которой виднелись убегающие силуэты в ярких сарафанах. «Да ты кто мой твой такой?» — очнулся Франц тростью. «Шел бы ты лесом, служивый! А мы этого пролетария уму-разуму поучим!» В своей рубашке не по размеру. В широких брюках и потрёпанных ботинках Иван точно не выглядел императором. Ещё и голову я ему остриг криво. Надо будет зайти к цирюльнику. Никого выучить не будете, господа. Предлагаю разойтись миром. Да, у меня был револьвер в кармане, но пускать его в ход против кучки пижонов это было слишком. Миром? Этот кретин поломал нам планы. Мы хотели снять пару дервинских шлюшек на вечер, а как он это делает? Фигура Царёва вдруг смазалась, его движения стали плавными, текучими, и один за другим местные золотая молодёжь начала валиться на землю. Это всё, конечно, было прекрасно, но добивать противников Иван явно не собирался, а это была не та публика, с которой следовало играть в благородство. Я успел пнуть по руке одного из них, сжимавшего нож, и прыгнуть на спину второму, который тянул из кармана короткий револьвер Бульдок. А вот главаря, швырнувшего свою трость, остановить не получилось. И она, вертясь в воздухе, прилетела Ивану Свет Васильевичу аккурат в скулу, прежде чем её хозяин обмяк, получив от меня двойку в голову. В общем, мой подопечный, как пуля, упал на землю, рядом с этими пижонами, а они принялись подниматься, матерясь грозёным всеми возможными карами. "Отставить!" снова сказал я. Рука я от револьвера холодила ладонь. Застрелил и взвёл курок. "Да ты знаешь, с кем связался?" начал шипеть наиминее пострадавший из них. Те конец служивый, беги хоть на край света, мы тебя достанем. И дружка твоего полоумного будет долго жалеть, что не помер прямо здесь, легко бы отделался. Пришлось пнуть франта ботинком по башке, чтобы он наконец замолчал. Я был в растерянности, честно говоря, и не очень представлял, что теперь делать. Столкновение с местным криминалитетом или молодыми отпрысками богатеев престолища в мои планы точно не входило. Машиналино подобрал бульдук и стелет, отступил к Царёву. Забирайте свою посылку и проваливайте, мне не нужны неприятности. На крыльцо вышел почтмейстер. Я вызвал полицию и karet скорой помощи. Иван, кряхтя, поднимался на ноги. Он держался за лицо. Между пальцами сочилась кровь. Слава богу, ничего серьёзного. Так бы очертила страна самым нелепым образом. Хватайте ящик, скомандовал я. Садитесь в машину. «Но! Никаких «но!» Хватит самодеятельности!» Царёв выхватил у почтмейстера посылку и потащил её в машину. «Зря вы связались с этими типами», — сказал этот достойный служитель имперской почты. «И машину зря берёте. Вастер этого так не оставит». «Да и чёрт с ним!» — сплюнул я. «Ещё вастер какой-то. Едем!» Иван взгромоздился на переднее пассажирское сидение с ящиком на коленях. Я уселся на водительское место... Мег глаза осмотрелся и облегчённо выдохнул. Никаких сюрпризов. Три педали, рычаг коробки передач, руль. Поехали. Царёв долго молчал, но когда машина обдала выхлопными газами и водой из лужи двух разбитных, ярко накрашенных пигалиц в цветастых сарафанах, стоявших у обочины, он проговорил: "Я понимаю, что поставил наше дело под угрозу, но они назвали этих девиц проститутками и позволяли себе хватать их за за разные части тела. Разве я поступил неправильно?" «Разве вы поступили бы по-другому? Не должен я так вести себя с дамами!» «Вы поступили абсолютно правильно, любезный мой Иван Васильевич», — сказал я и переключил передачу. «Но есть один маленький нюанс. И какой же?» Он глянул на меня с вызовом. Ох, как же он был похож на меня самого лет пять назад. Еще один рыцарь печального образа. Это и вправду были проститутки. Мой взгляд был не менее выразителен. Мы свернули в лес и там распаковали посылку. Господи, я только сейчас понял, как скучал по хаке. Китель без знаков различия, фуражка без какарды, в петлице наградная лента полного кавалера серебряного креста. Теперь я оказался тем, кем являлся, отставным офицером, который никак не может порвать с фантавом прошлым. А цепочка от часов и очки без диоптрий придавали мне вид слегка академический, как и положено учёному-этнографу из Иго. Шеф, его величество привыкал к легенде и уже не запинался каждый раз, обращаясь ко мне подобным образом. Сергей Баскуртович, вы отлично выглядите, как будто с обложки приключенческой книжки. А вы, Ванечка, не очень. Он смущённо пожал плечами. Винить в огромной ссадине на правой скуле и расплывающейся вокруг неё гематоме было некого. Царёв понимал, что самoconфузился с этими сельскими профурсетками, но откуда ему было знать, как они выглядят. На самом деле, если не считать разбитого лица и дурацкой стрижки моего производства, юноша смотрелся молодцом. Вообще ему шла любая одежда. Хоть та дурацкая рубашка, теперь залитая кровью и выброшенная вон, хоть этот элегантный недорогой серый френч, ну и военная форма тоже. помнится я как-то одалживал ему свой парадный мундир от машины нужно будет избавиться посмотрите в багажнике нет ли там канистры с бензином и вот что иван возьмите револьвер я протянул ему бульдок справитесь справлюсь кивнул он у меня к вам одна просьба есть шеф обращайтесь ко мне на ты ладно без церемоний мне так проще будет привыкнуть до самых шамаханий я иван сорёв ваш ассистент Если сложится ситуация, когда нужно будет вспомнить, как обстоят дела на самом деле, я вас предупрежу, Сергей Фаркасович. «Хорошо, Ваня, я тебя понял». Это было не так сложно, как я думал. Всё-таки он был моложе меня. И знавал я его ещё с тех пор, как лечил от горячки в продуваемой со всех сторон коморке в Варзуге. Да и легенда требовала. Пока Царёв копался в багажнике, я рассматривал карту. Нужна была железная дорога или почтовая станция, где можно было напроситься в машину или повозку. Желательно в верстах в 50, чтобы неизвестный вассер, которого упомянул почтмейстер, не успел послать туда своих людей. Поедем на пригородном поезде. Наконец нашёл нужную точку я. Вряд ли нас будут искать среди дачников, крестьян и студентов. Машину мы подожгли в сыром овраге, чтобы огонь не было видно издалека. Дым терелся в вечернем небе, запах гари достворялся в лесных ароматах. Станция Перелески располагалась в 3 верстах, и у нас было около полутора часов до последнего поезда. Раньше времени на перрон решили не соваться. Там под навесом собрался народ самый разный, и кто-то из них мог быть по нашу душу. Поэтому дождались паровозного гудка и выскочили из-под тени дерева в самый последний момент, испугав кондуктора, гладко выбритого взрослого мужчину. Куда? От неожиданности крикнул он мне прямо в лицо. «А билеты?» «А вы нам продадите, мы едва успели». «У нас с наценкой!» Пропустил он нас в свой последний вагон и просимофорил коллегам фонарем, мол, можно ехать. Поезд тронулся, и вдруг из ночной тьмы появились трое мужчин, которые бежали следом за составом по насыпи, хрупая сапогами по гравию. «Стой! Стой!» — кричали они. «Стой, курва!» Кондуктор забармотал проклятие и потянулся к стоп-крану, но вдруг был остановлен рукой Ивана. «Это нехорошие люди», — сказал он как-то по-особенному мягко, глядя в самую душу железнодорожнику. «Не стоит из-за них задерживать остальных пассажиров». Тот вдруг резко вспотел и прислонился к стенке тамбура. Я отпустил рукоять револьвера в кармане и спросил. «Вань, а почему ты решил, что они нехорошие?» Он пожал плечами и совершенно обычным голосом сказал. а станут хорошие люди по ночам догонять поезд с автоматическими пистолетами в руках. «Действительно», — отёрпутся лба кондуктор. «Проходите в вагон, а я пойду к начальнику поезда, расскажу. Пусть предупредит жандармов, мало ли, налётчики». Он с подозрением уставился на нас. «А вы не налётчики, господа?» «Нет», — как можно более радушно ответил я, молясь, чтобы револьвер не выпал из кармана. Уж больно ненадёжно он там располагался. Мы учёные, этнографы. В вагон сквозь открытые окна залетал ночной ветер и дым от паровоза, пахло углем, семечками, пивом и почему-то жареной картошкой. Деревянные лавки со спинками располагались одна напротив другой, и почти все были заняты. В каждом пролёте сидели один-два пассажира, берегли личное пространство, за исключением нескольких компаний, которые ехали вместе. Понятное дело. Пара матёрых мужиков-крестьян резались в дурне, азартно матерясь. Студенты в мундирах технических колледжей спали, вытянув ноги на лавках. Как эта бабуля везла в мешке поросёнка, который хрюкал из-под холстины и нещадно вонял. Толстый дядька в конце вагона пожирал картошку с мясом из металлической банки с крышкой. Катумки, сумки, тачки, трёхколёсный велосипед мы едва протолкнулись мимо всего этого к свободным местам напротив чинной дамы. Похоже, и то ли ночиновницу, то ли на учительницу. Скорее всего, последняя, потому как чиновница в пригородном поезде делать было явно нечего. Дама читала газету. "Нет, это не слышно", сказала вдруг она. "Покушение на императора, только подумайте, бедный мальчик". Мы переглянулись и я попросил: "Не расскажете ли нам, в чём собственно дело? Мы с коллегой весь день бродили по лесам, собирали материал для исследования и не видели свежей вечерней прессы. Вот как, так послушайте. Утром во дворце прогремел взрыв. До сих пор разбирают завалы. Погибло более 40 человек. Император жив, но ранен. Сейчас нахулится в больнице, его оперируют. Власть перешла к Регенскому совету. На завтра назначено экстренное заседание Сената. Я так за него переживаю, вы знаете. Бедный мальчик столько пережил, а теперь это «Мы все должны молиться за его здоровье, все как один!» Сказав это, она вернулась к чтению. «Дело...» — сказал Ваня и потрогал травмированную сколу. «Оперируют, значит? Может, следует вернуться?» «Ни в коем случае!» — отрезал я. «Они ведь и вправду могли не знать, наши добрые друзья, выжил император или нет. Отсюда иди за прооперацию. Да и вообще, кто в тот момент находился во дворце?» Жив ли Феликс, Арис, Артур Николаевич? Ненавижу, когда со мной играет в тёмную.